Глава 14. Ночь спала плохо. Сначала успокаивала расходившиеся нервы валерьянкой, потом беспокойно ворочалась в постели и думала, думала, а думать не было над чем. Но одно мучило больше всего. Странное поведение Захара в клинике, с какого перепуга у него вдруг возник пристальный интерес к административным делам. Ведь все годы после ухода деда ими занималась я. С какой стати Захар решил проявить рвение в мое отсутствие? Почему устроил внеочередное совещание с коллегами? Что за повод? Почему я не насторожилась, когда Ирина Матвеевна, старый преданный администратор, ушла от ответа на вопрос, по какому поводу Захар собирал коллег в мое отсутствие? Нет, конечно, можно спросить самого Захара. Но надо ли? Уверена. Он воспринял бы мои расспросы в штыки. Куда он еще соизволил сунуть свой нос? И почему так болезненно реагирует на изменения в графике приема и операций? Много вопросов и ни одного внятного ответа. Но в четырех стенах квартиры объяснение странностям в поведении Захара вряд ли я найду. Села на кровати и ткнула пальцем в экран смартфона. Четыре утра, уже рассвело а я ни на минуту не сомкнула глаз и вряд ли уснул. Что ж, решительно поднялась с постели и заспешила в ванную. Пора брать себя в руки и вплотную заняться делами клиники, раскрыть все эти пресловутые тайны мадридского двора. Да и с собой заняться крайне не мешает. Пусть Захар не думает, брошенка себя чувствовать не собираюсь. Усмехнулась. Между прочим, до сих пор я ловила на себе заинтересованные взгляды мужчин. И их станет еще больше, этих взглядов. Пусть не надеется почти бывший муж, что с его предательством моя самооценка рухнет. Через час я выехала с забитой автомобилями стоянки. Город просыпался, блаженно отражая стеклами окон яркие блики, неожиданно прорвавшиеся сквозь толщу свинцовых облаков оранжевого диска солнца. Радостно улыбнулась. Впервые за последние дни зафиксировала сознание. В здании клиники уже вовсю орудовали санитарки. Блестел плиточный пол после влажной уборки. Явственно ощущался запах дезинфекции. Прошла в приемную. Открыла свой руководящий кабинет. Не заходила сюда всего неделю, а кажется, целую вечность. Взглянула на стрелки настенных часов. В моем распоряжении еще примерно сорок минут относительной свободы. Защелкнула дверь в кабинет и открыла форточку настиж. Вынула из потаенного места сигареты. Жадно затянулась. Итак, с чего начать? Неторопливо выдохнула душисто успокаивающую струйку дыма. На 10 утра назначено совещание. Обычно прием пациентов на это время не планируется. То есть образуется свободное окно в работе. Учитывая интересы больных и коллег, не позволяла себе тратить на совещание больше сорока минут. А вот Захар позволил себе по-другому. Аж на полтора часа оторвал коллег от работы. Что ж, я разберусь в причине. Хотя, возможно, это уже и не нужно. Глубоко затянулась напоследок и с сожалением раздавила окурок. На еще одну сигарету у меня не осталось времени. Пора готовиться к совещанию. Набрала план выступления, определила регламент. Досконально изучила документы, обзор которых собиралась сделать для коллег. Да и некоторые кадровые моменты надо было хорошо обдумать и взвесить. Вынырнула из работы от настойчивого стука в дверь. Пригласила войти, но настойчивый стук почему-то повторился. Я недовольно перевела взгляд на часы и подскочила ошпаренной кошкой. «Ничего себе, поработало! Время десять. Коллеги пожаловали на совещание, а у меня еще и дверь изнутри закрыта». Выглянула в приемную. Народ кучковался, что-то обсуждая в полголоса. Захар, как всегда подтянутый и свежевыбритый, в бледно-салатовой медицинской пижаме о чем-то оживленно беседовал с наркологом, молоденькой некрасивой девчушкой в очках. Несмотря на молодость и неказистость, наркологом девушка была отменным. С улыбкой пригласила всех в кабинет. Напомнила себе, что времени для рабочей информации коллегам я определила меньше, чем обычно. Зато удлинила время для выступления в прениях. Кажется, они сегодня будут бурными. Сердце погнало кровь бешеными толчками. Давно я так не волновалась. Начали с обсуждения рабочих моментов. Как всегда. Кому-то специального шовного материала не хватило, а кому-то нужны наборы для офтальмологических вмешательств только определенной фирмы. Одному из врачей повезло с приобретением горящей путевки за полцены. Но у него до отпуска еще месяц, и на приеме ему пахать за себя и за коллегу. И никто не собирался войти в его положение. Обычные рутинные проблемы, вполне себе решаемые. С чем-то определились сразу, а что-то быстрому решению в рамках совещания не подлежало. Все как всегда. Наконец, рабочие моменты сошли на нет. У многих в глазах стоял немой вопрос. «Ну что еще? Почему не отпускаете?» «Пора», — скомандовала себе. Кровь вбросилась в лицо, но я быстро подавила эмоции. «Ни время и ни место. У меня для вас новости». Постаралась улыбнуться непринужденно. Обе новости важные. Одна приятная, другая наоборот. С какой начнем? Я в упор глядела в лицо Захара. «Давайте с плохой, что ли?» Вздохнула Ирина Матвеевна. «А уж потом подсластите!» Я согласно кивнула. «Коллеги, с завтрашнего дня нашу клинику покидает врач высшей категории, кандидат медицинских наук, лазерный хирург Царев Захар Игоревич. Сегодня последний день его работы. До конца дня он передаст пациентов коллегам. Очередь на операции и прием пациентов в связи с его уходом будут пересмотрены. Рабочие моменты обсудим после совещания. Я старалась, чтобы мой голос не выражал никаких эмоций. Уходит он по соглашению сторон. Нашел себе новое место. Что же, я не возражаю. Последние слова я выговорила медленно, тусклым голосом, и с таким видом, будто делаю Захару большое одолжение. При этом смотрела поверх его плеча, но все равно чувствовала, как он испепеляет меня взглядом. Я заставила себя взглянуть в лица коллег. Сказать, что на них читалось изумление, не сказать ничего. Как говорится в таких случаях, картина Репина, не ждали. Сделала выразительную паузу, которую, однако, не стала затягивать. На этот раз я улыбнулась вполне себе искренне. А теперь новость приятная и долгожданная. После выходных, ожидаемо в среду, нам доставят импортное оборудование экстракласса для сугубо узких специализированных обследований. Максимум через день приедут наладчики. Как только оборудование пройдет испытание согласно протоколу, мы начнем выполнять манипуляции. А за кем закрепят? жадно спросил молодой амбициозный хирург Петряев. Я кивнула, давая понять, что вопрос принят. «Сначала у меня были планы закрепить аппарат за Захаром Игоревичем, предварительно снизив ему операционную нагрузку. Но сейчас... Я думаю, что аппарат будут вести два врача. Один хирург, другой врач-лечебник». «А кто? Кто из нас?» Снова подал голос неугомонный Петряев. Решу чуть позже. Я потерла виски подушечками указательных пальцев. «Совещание закончено. Расходимся, коллеги». Через минуту руководящий кабинет опустел. Вышли все, кроме Захара. Он сидел на стуле, скрестив на груди руки. Синие прищуренные глаза горели бешенством. «С чего ты решила, что я уволюсь? Совсем сдурела!» «С завтрашнего дня ты не работаешь в моей клинике». «Ты хочешь сказать в нашей?» Недобро усмехнулся он. «В моей? В моей клинике ты завтра не работаешь». Даже для меня самой мой голос прозвучал на удивление жестко. «Основание», нагло усмехнулся Захар. «Я собиралась тебя уволить по недоверию. Передумала. Муж все-таки, хоть и почти бывший. Жалко». Я решила, что лучше по соглашению сторон. Так человечнее будет и выгоднее. А если не соглашусь? Тогда первый вариант. Отрезала я. Захар медленно поднялся со стула, не сводя с меня горящих ненавистью глаз. Тяжело оперся кулаками о поверхность стола. Ты пожалеешь об этом. Ох, как пожалеешь. Сука захапистая. чтоб тебя. Захар грязно выругался и вышел из кабинета. Мне сделалось не по себе. Я выглянула в приемную и попросила медсестру Леночку, отвечавшую в клинике за кадры и делопроизводство. «Передай Ирине Матвеевне, пусть принимает дела у Захара Игоревича, а мы с тобой займемся приказом на увольнение».